— Филиппок. Был мальчик. Звали его Филипп. Пошли раз все ребята в школу. Филипп взял шапку и хотел тоже идти. Но мать сказала ему. — Куда ты, Филиппок, собрался? — В школу. — Ты еще мал, не ходи. И Мать оставила его дома. Ребята ушли в школу. Отец еще с утра уехал в лес. Мать ушла на поденную работу. Остались в избе Филиппок да бабушка на печке. Стало Филиппку скучно одному. Бабушка заснула, а он стал искать шапку. Своей не нашел, взял старую, отцовскую, и пошел в школу. Школа была за селом у церкви. Когда Филипп шел по своей слободе, собаки не трогали его, они его знали. Но когда он вышел к чужим дворам, выскочила жучка, залаяла, и за жучкой пошла собака-волчок. Филиппок бросился бежать, собаки за ним. Филиппок стал кричать, споткнулся и упал. Вышел мужик, отогнал собак и сказал. «Куда ты, постреленок, Один бежишь!» Филиппок ничего не сказал. Подобрал полы и пустился бежать во весь дух. Пробежал он к школе. На крыльце никого нет, а в школе слышно. гудят голоса ребят. На Филипка нашел страх. «Что, как учитель меня прогонит?» И стал он думать, что ему делать. Назад идти. Опять собака заест. В школу идти. Учителя боится. Шла мимо школы баба с ведром. И говорит. — Все учатся, а ты что тут стоишь? Филиппока пошел в школу. Сенцак снял шапку и отворил дверь. Школа вся была полна на ребят. Все кричали свое, и учитель в красном шарфе ходил посередине. — Ты что? — закричал он на Филиппка. Филиппок ухватился за шапку и ничего не говорил. — Да ты кто? — Филиппок молчал. Или ты не мой? Филиппок так напугался, что говорить не мог. Ну так иди домой, коль говорить не хочешь. А Филиппок и рад бы что сказать, да в горле у него от страха пересохло. Он посмотрел на учителя и заплакал. Тогда учителю жалко его стало. Он погладил его по голове и спросил ребят, кто этот мальчик. Это Филиппок, Костюшкин брат. Он давно просился в школу, да мать не пускает его, и он украдкой пришел в школу. — Ну, садись на лавку возле брата, а я твою мать попрошу, чтоб пускала тебя в школу. Учитель стал показывать Филиппу буквы, а Филиппок их уже знал и немножко читать умел. — Ну-ка, сложи свое имя, — Филиппок сказал. «Хве — Хве-и-хви-ле-и-ли-пе-ок-пок. Все засмеялись. — Молодец, — сказал учитель. тоже тебя учил читать. Филиппок осмелился и сказал. Костюшка, я бедовый, я сразу все понял. Я страсть какой ловкий. Учитель засмеялся и сказал. Ты погоди хвалиться, а поучись. С тех пор Филиппок стал ходить с ребятами в школу.